6. Ада показала своему застенчивому гостю большую библиотеку на втором этаже. Гордость Ардиса и ее любимое пастбище, куда ее мать никогда не заглядывала, довольствуясь несколькими томами тысячи одной лучшей пьесы у себя в будуаре. Рыжий вин, неврастенник и трус, обходил библиотеку стороной, боясь столкнуться с призраком своего отца, умершего там от сердечного удара. Он, кроме того, не находил ничего более удручающего, чем бесконечные собрания сочинений бесчисленных авторов, хотя и не был против того, чтобы заезжий гость выразил свое восхищение высотой книжных шкафов и длиной картотечных ящиков. Темными картинами, маслом и белыми бюстами — десятью резными ореховыми стульями и двумя благородными столами, инкрустированными черным деревом. На лекторне в косом ученом луче солнца лежал ботанический атлас, раскрытый на цветной иллюстрации с изображением орхидей. Нечто вроде дивана или атаманки – Обтянутая черным бархатом, с двумя желтыми подушками, помещалась в алькове под окном с зеркальными стеклами, из которого открывался прекрасный вид на регулярный парк и рукотворное озеро. Пара подсвечников, обычных фантомов из металла и сала, стояли снаружи или, так сказать, на широком оконном карнизе. Ведущий из библиотеки коридор привел бы наших безмолвных исследователей к комнатам госпожи и господина Вин в западном крыле, если бы они продолжили свой осмотр в этом направлении. Вместо того полусекретная узкая лестница, спрятанная за поворотным книжным шкафом, вывела их по спирали на верхний этаж. Она с бледными ляжками поднималась первой, шагая через ступень, а он на три крутых ступени позади нее спальни и смежные с ними помещения оказались более чем скромными иван не мог не посетовать на то что был по видимому еще слишком юн чтобы занять одну из двух гостевых комнат рядом с библиотекой оглядев отталкивающие предметы которым предстояло окружать его во время одиночества летних ночей он с ностальгией Вспомнил роскошь своего дома. Все поражало его. Все как будто предназначалось для униженного кретина. Убогая монастырская кровать со средневековым изголовьем из грубой доски, произвольно скрипящий платяной шкаф, низкий комод поддельного красного дерева с висячими звеньями ручек, одной не хватало, сундук для пледов и одеял, застенчивый перебежчик из бельевой, и старое бюро, подвижная куполообразная крышка которого была или заперта, или сломана. Он нашел в одном из его бесполезных отделений отвалившуюся от комода ручку, которую отдал Аде, а та выбросила ее в окно. Ван никогда прежде не пользовался подставкой для полотенец, Никогда не видел умывальника с кувшином, предназначенного для жилищ, лишенных ванных комнат. Круглое зеркало над раковиной было украшено золочеными гипсовыми гроздьями винограда. Ветхозаветный змей вился по краю фарфорового таза. Второй такой же имелся в одной из уборных девочек, отделенных коридором. Кресло с подлокотниками и высокой спинкой до табурет у кровати, на котором стояла пара медных подсвечников с держателем и чашечкой для жира. Такую же пару он только что как будто видел в отражении, но где? Довершали худшую и главную часть смиренного инвентаря. Они вновь вышли в коридор, она поправляя волосы, он прочищая горло, дальше по коридору дверь какой-то комнаты, игровой или детской, то отворялась, то затворялась. Маленькая Люсетта, выставив розовую коленку, выглядывала из нее и снова пряталась. Затем дверь вдруг широко раскрылась, но девочка ринулась в глубину комнаты и там исчезла. Синие парусники украшали белые изразцы печки, и когда он с Люсеттиной сестрой проходил мимо распахнутой двери, игрушечная шарманка призывно, но с заминками начала исполнять короткий минуэт. Ада и Иван вернулись на первый этаж, на этот раз проделав весь путь по роскошной лестнице. Из множества портретов предков на стене, мимо которых они проходили, она обратила внимание Ивана, на своего любимца, старого князя Всеслава Земского, 1699-1797, друга Линнея и автора Флора Ладорика. Портрет густыми масляными красками изображал его в сидячем положении держащим на атласных коленях свою едва опушившуюся новобрачную и ее белокурую куклу. Рядом с любителем нежных бутонов в расшитом камзоле висела довольно неуместная, как подумал Ван, увеличенная фотография в простой раме. Покойный Сумеречников, американский предшественник братьев Люмьер, запечатлел дядю Ады, брата Марины, в профиль, с прижатой к щеке скрипкой, обреченный юноша после своего прощального концерта. Желтая гостиная на первом этаже, обитая штофом и обставленная в том стиле, какой французы некогда называли ампир, выходила в сад, и теперь, к концу дня, Через ее порог протянулись длинные тени больших листьев павловнии. названной так нерадивым лингвистом, как пояснила Ада, по отчеству, ошибочно принятому за имя или фамилию одной безобидной дамы, Анны Павловны Романовой, кузины ботаника Земского, учителя того самого плохого лингвиста, отец которой был от чего то прозван «Павлом без Петра!» «Это невыносимо», — подумал Ван. Горка, закрытый стеклянный шкаф, вмещала целый зверинец мелких фарфоровых животных, среди которых Орикс и Акапи, снабженные научными названиями, были особенно рекомендованы Вану, его очаровательной, но невозможно манерной спутницей. Не менее примечательна была пятистворчатая ширма с красочными картинами на черных панелях, воспроизводившими древнейшие карты четырех с половиной континентов. А теперь мы проходим в музыкальный салон с почти нетронутым роялем и идем дальше в угловую комнату, называемую оружейной. где хранится чучело шотландского пони, на котором однажды имела удовольствие прокатиться верхом тетка Дана Вина. Девичья фамилия вылетела из головы. Слава Логу! На другой или какой-то другой стороне дома находилась танцевальная зала, вощенная пустошь с несчастливыми желто-фиолетовыми стульями. «Мимо читатель», — как писал Тургенев, — «дедники», — Как неверно их называли в графстве Ладора, в Ардисхолле были устроены с архитектурной точки зрения довольно нелепо. Решетчатая галерея глядела через увитое гирляндами плечо в сад и круто сворачивала к подъездной аллее. В другом месте элегантная лоджия с высокими окнами вывела умолкшую, наконец, аду и несказанно томящегося вана к беседке из дикого камня. Фальшивый грот с бесстыдно льнущими к нему папоротниками и искусственным водопадом, проистекающим из какого-то ручья или романа или из горящего мочевого пузыря вана. Все этот проклятый чай. Помещения для прислуги, за исключением двух подкрашенных и напудренных горничных, живших наверху, располагались в цокольном этаже со стороны двора. Ада сказала, что однажды, на особенно пытливой стадии детства, она заглянула в них, но запомнила лишь канарейку и старинную кофейную мельницу, что, собственно, исчерпывало тему. Они вновь взмыли вверх по лестнице. Ван на минуту исчез в ватерклозете и вышел из него в гораздо лучшем расположении духа. Карликовый Гайден... Вновь сыграл несколько тактов, когда они проходили мимо. Чердак. Ну, вот чердак. Прошу на чердак. Чего там только не было. Десятки баулов и картонных коробок, две коричневые кушетки, одна на другой, как совокупляющиеся жуки, и множество картин. стоявших по углам или на полках, лицом к стене, будто наказанная за провинность дети. Там же хранился свернутый в своем футляре старенький ковролет, иначе фероплан, выцветший, но все такой же сказочный синий ковер-самолет с арабскими узорами, на котором еще отец, дяди Дана, летал в детстве, да и позже, когда бывал пьян. Из-за многочисленных столкновений, падений и других несчастных случаев, особенно частых на закате, над идиллическими полями, ковролеты были запрещены воздушным дозором, но четырьмя годами позже Ван, любивший этот вид спорта, подкупил местного механика, чтобы тот вычистил аппарат, перезарядил его ястребиные трубки и в целом привел ковер в волшебное состояние, после чего Ван со своей адой провел немало летных вечеров, паря над рощами и рекой или скользя на безопасной десятифутовой высоте над поверхностью дорог и крыш. Как смешон, завилявший и съехавший в канаву велосипедист, как странен скользящий по скату кровли, балансирующий марионеточными руками трубачист! Смутно сознавая, что, пока длится осмотр дома, они, по крайней мере, заняты делом, сохраняют видимость последовательных действий, без чего, несмотря на превосходное умение каждого из них поддерживать беседу, неизбежно возник бы ужасный вакуум стесненного покашливания, который нечем заполнить, кроме неловкой остроты с повисающим следом молчанием, Ада не избавила кузена от посещения подвала, где барабан автоматической печи дрожал и громыхал, мужественно нагоняя жар в трубы, змеями, уползавшими в огромную кухню и две унылые ванные комнаты, и выбивался из слабых сил, чтобы замок оставался пригодным для праздничных посещений зимой. «Ты еще не все видел!» — крикнула Ада. «Осталось подняться на крышу!» «Но это будет наше последнее восхождение сегодня», — твердо сказал себе Ван. Из-за чехарды, наложившихся один на другой стилей и настилов, что нелегко описать без специальных терминов тому, кто не любит крыш, а также в силу бессистемной череды реконструкций, если это подходящее слово, черепичная кровля Ордисовского дворца являла собой неописуемый лабиринт углов и уровней жестенозеленых и ребристо-серых поверхностей, живописных гребней и защищенных от ветра уголков». Здесь можно было сколько угодно миловаться и целоваться, обозревая в то же время искусственное озеро, рощи и луга, чернильную линию лиственниц, отмечавших границу соседнего имения в нескольких верстах отселия, и безобразные крошечные силуэты нескольких более или менее безногих коров на далеком холме, а за каким-нибудь выступом легко можно было укрыться от нескромных планеристов или фотографирующих аэростатов. С террасы донесся бронзовый звон гонга. Дети почему-то вздохнули с облегчением, узнав, что к обеду ожидается незнакомец. Им оказался андалузский архитектор, которому дядя Дан заказал для Ардиса проект художественного плавательного бассейна. Дядя Дан тоже собирался приехать с переводчиком, но подхватил русский хрип, испанский грипп, и по дарафону попросил Марину принять добрейшего Алонсу как можно любезнее. «Мне нужна ваша помощь», обратилась Марина к детям с озабоченным видом. «Ему будет интересно взглянуть, полагаю», сказала Ада, повернувшись к Вану, «на совершенно бесподобный натюрморт Хуана де Лабрадора из Эстрамадуры. Золотой виноград и таинственная роза на черном фоне. Дан уступил его демону, а демон пообещал подарить его мне к моему пятнадцатилетию. «У нас еще есть кое-какие плоды сурбарана», — сказал Ван горделиво. «Кажется, мандарины и что-то вроде смоквы, на которой сидит оса. Да мы просто ошеломим гостя всякими такими штуками». «Но ничуть не бывало». Алонсо, маленький морщинистый человек в двубортном смокинге, говорил только по-испански, в то время как принимающая сторона располагала всего полудюжины испанских слов. У Вана нашлись канастила, корзинка, и «Нубарронес» — грозовые тучи, которые он запомнил из чудного испанского стихотворения с переводом «Энрегард» в своем школьном учебнике. Ада знала, разумеется, марипоза, бабочка, и название двух-трех птиц, упомянутых в орнитологических справочниках, таких как полома, голубь, и греволь, рябчик. Марина припомнила только два, арома и омбре, не считая анатомического термина с «й», висящим посередине. Неудивительно, что беседа свелась к длинным, избивчивым испанским предложением, которое многоречивый архитектор произносил так громко, как будто имел дело с глухими, и к коротким французским фразам, умышленно, но напрасно, итальянизированным его жертвами. По совершении мучительного обеда Алонсо, в свете трех фонарей, несомых двумя лакеями, осмотрел предполагаемое место сооружения дорогостоящего бассейна поместил обратно в портфель план при усадебной части парка и, по ошибке поцеловав в темноте ручку ады, поспешил проститься, чтобы сесть на последний поезд, идущий на юг.